Милостивый государь, сейчас будет продолжаться продолжение, глубокомысленно возвещал паяц. Джанни сменяла биты. Мигом, взобравшись на вершину высокого столба, утыканного редкими перекладинами в виде лестницы, сильфида в торчащейся юбочке появлялась на проволоке, раскачивая над головой сплетённые аркой руки. Она продвигалась вперёд скользящим шагом, выдвигая то одну, то другую ногу, и нащупывала ею пустоту, словно изогнутым концом весла. Она шла по пружинищей проволоке, то приседая, то выпрямляясь, будто с каждым шагом спускалась или поднималась на ступеньку лестницы. Проворные розовые блики скользили по округлостям её ног и, Забираясь до лодыжек сквозь белый переплёт туфельных шнурков, а маленькие подвижные тени на мгновение задерживались в углублениях под коленек. Вскоре она стремительным движением возвращалась на середину проволоки, держа ступни одну позади другой и продолжая сгибаться, склоняться, приседать на подобраных под себя ногах. Наконец она грациозно запрокидывалась назад и ложилась во всю длину на невидимую проволоку. Теперь она покоилась с распущенными волосами, словно спящая, причём голова её прижималась к плечу, а ноги лежали одна на другой в трепетном покое двух пташек, укрывшихся под материнским крылом. Некоторое время в воздухе продолжалось томное покачивание женского тела, окутанного распущенными волосами и развевающимися тканями. И казалось, что она не поддерживается ничем. Битая при вставала два-три раза, вновь ложилась и наконец порывистым движением бёдер выпрямлялась и становилась на ноги. Шелестя блёстками юбки, почти красивая в этом оживлении и стремительном изяществе, радостная от раздававшихся аплодисментов. Господа, последнее упражнение, провозглашал паяц. Тут снова появлялась биты. Теперь она несла столик с тарелками, ножами, бутылками и золотыми шарами, необходимыми для следующего номера. И точь-же, над головой жонглёра начинали летать эти предметы, следуя один за другим, чередуясь, перекрещиваясь, но не сталкиваясь, появляясь у него из-под ног, из-за спины и неизменно попадая в его ловкие руки, чтобы вновь улететь. Предметы то взлетали до потолка, поднимаясь медленно и на большом расстоянии друг от друга, то снова и снова мелькали над самой головой эквилибриста. Благодаря непрерывности и быстроте вращения, они казались цепью, звенья которой спаяны незаметно для глаз. Жонглируя тремя бутылками, Джанни бегал по арене, потом влезал на стол, становился на колени и прежде чем подбросить бутылки, ударял ими по дереву, выбивая таким образом забавную застольную песню. движением одного только мускула он укладывал, поднимал, подбрасывал в воздух последнюю оставшуюся бутылку, и она попадала горлышком прямо ему на палец. У него была очаровательная, свойственная ему одному манера перебрасывать в горизонтальном направлении из одной вытянутой руки в другую медные шары которые казались золотым клубком, разматывающимся у него на груди. Джанни был первоклассным жонглёром. Его руки способны были на нежнейшие прикосновения. Он обхватывал предметы так осторожно, что казалось, будто в этом принимает участие одна лишь гладкая поверхность кожи, будто кончики его пальцев вооружены маленькими присосками. Чудесное и забавное получалось зрелище, когда юноша, взяв тарелку и слегка склонившись над ней, пускал её по рукам, улыбаясь при этом загадочной улыбкой, как маг улыбается своему волшебству. Тарелка скользила в пространстве, ежесекундно готова была упасть, но не падала. в конце концов, на мгновение оделившись от руки, подобно открывшейся крышке ларчика, и держась лишь на кончиках его пальцев, она снова падала на ладонь, словно притянутая пружинкой. Вдобавок, Джани торжествовал над всеми трудностями жонглирования тремя предметами различного веса: ядром, бутылкой и яйцом. Это упражнение заканчивалось поимкой яйца на донышко бутылки. В конце, в самом конце, когда руки его подбрасывали зажжённые факелы, а блюда и шары вертелись на стрее палочек, стоящих у него на подбородке и груди, среди смоляных искр и блеска фарфора, Джанни становился центром и осью круговорощательного вихря всех этих кувыркалок по старинному, колоритному выражению Рене Франсуа Королевского проповедника.